Глава 29. Пришла зима. Дорога наша была закончена в Черне, но самого главного, подвижного состава, у нас не было. Заказ его зависел от центральных управлений, и мы, строители, здесь уже были бессильны подвинуть дело. К тому же и дело было новое, требовавшее новых типов подвижного состава, требовавшее новой работы. А так как работы все и без того в этих центральных управлениях завалены выше головы, то и получили мы вагоны только к следующей осени. Я три раза просил принять от меня дорогу хотя бы в черне, с тем, чтобы достроить ее уже эксплуатации, что, конечно, стоило бы дешевле строительного штата. Но мне было отказано. Мотивировка отказа — дело новое. Я его начал, я должен и довести его до конца». А когда дело кончилось и началась приемка его от меня, прилегающей к моей ветке казенной дорогой, то правление дороги категорически заявило, что не может признать тех облегченных условий, которыми руководствовалась наша строительная контора. Но ведь наши условия утверждены всеми инстанциями. Будки, например, сторожевые, нам разрешено не строить, просто надпись «Берегись поезда». И наши условия, отвечали мне, тоже утверждены всеми инстанциями. Будки мы должны строить. Также не были признаны проектировавшаяся телефонная система, поездные жезлы, централизация станционной отчетности, что не требовало обычного сложного и дорогого станционного штата. И вот нашу маленькую дорожку, дорожку извозчика, Облекли в широкий, не по росту, общепринятый эксплуатационный мундир широкой клии. Едва видна она теперь из-за него. Уродец на восьмифунтовом рельсе. 120 тысяч понадобилось на это возвращение к старому. 120 тысяч стоил лишний год постройки. Я собирался оспаривать, думая, что и меня пригласят в Центральное управление для обсуждения намеченных реформ эксплуатации. Но меня не пригласили. Признали заочно перерасход на дополнительные работы 240 тысяч рублей, представив в Государственный совет и на утверждение свое постановление. Мой товарищ докладчик, пробегая по коридору с новыми уже делами, бросил мне пренебрежительно, пожимая плечами. «Говорили же вам?» «Провалили дело», — с упреком встретил меня маленький директор. «Провалил себя, но не дело». Даже в своем уродливом теперешнем виде, перевозя свои 4-5 миллионов пудов груза, дорога подняла уже их ценность на гривенник. Это одно уже составляет 400-500 тысяч, и это уже 30% на затраченный капитал. Уже теперь по 25 верст всего, считая в сторону от дороги при 100 верст на ее длине, получается район в 5000 квадратных верст, что составляет 500 тысяч десятин, в котором земли с 30-50 рублей за десятину возросли до 60-100 рублей. Это составляет увеличение первоначальной стоимости благодаря дороге в 20 миллионов и перерасход в 200 тысяч – это 1% всего. Но и его не должно быть, и при иных условиях не перерасход, а сбережение было бы. «Вы хотите», — перебил меня директор, — «жаловаться, как с вами нехорошо поступили. Но ведь если я вам и поверю, буду я один. А для всех остальных факт провала на лицо Жалобы здесь, конечно, бесполезны, но, оставляя даже в стороне удорожания, вызванные исключительно недостойными действиями, Останется много и других, легче устранимых. Так, отдельный строительный штат для такой маленькой линии слишком дорог. Такие линии должны строиться средствами эксплуатации. Строители выбирают для этого удобный момент. Недород, например, когда и работы дешевле, и являются они капитальным подспорьем для голодающих. Для этого, конечно, постройка дороги не должна быть чем-то быстрым, неожиданным, являющимся вдруг, как бог из машины а систематизированным, заранее обдуманным, общегосударственным планом, который по мере благоприятных условий и приводится в исполнение. Тогда бы не перерасход в 240 тысяч, а такая же экономия, и притом при рельсе в 11 фунтов получилось бы. И в следующий раз ждите, — фыркнул директор.